издательство «Эксмо». Александр Мазин. Варяг Дерзкий. Пролог. А также болгары злокозненные неутомимо старания прилагают, дабы привлечь на свою сторону пацанаков и озабочены Симсоюзом настолько, что соединяют браком сыновей своих с пацанакскими девами, дабы приготовить сим военное сотоварищество против нас. Посему прошу, ваше святейшество, молитвенного благословения вашего, заступничество перед Господом и заступничество пред господином нашим автократором Василевсом, да живет он вечно. Ради оборонения нас от врагов земных, яко молитвы ваши обороняют нас небесным благоволением». При этих словах тонкие уста стратига тронула улыбка, ибо нынешнее непростое положение подвластного стратигу Нома как раз и было заслугой нынешнего же носителя Аллахсапок Льва VI, проигрывающего одну войну за другой и ухитрившегося довести империю до того, что византийским дипломатам приходилось теперь именовать мессийского дикаря Кесарем и платить ему дань. которую тот, не стесняясь, использовал в своей борьбе против Византии. Нет, правитель херсонской фемы стратик Иоанн не рассчитывал, что Лев VI окажет помощь далекой херсонской феме. Вряд ли он даже прочтет его письмо. Автократ Лев, озабоченный лишь желанием угодить любовнице, даже не задумывался, каково это — представлять христианскую империю в окружении враждебных варваров. Вот почему каждое свое послание в Дворцовую канцелярию фемный стратики Оан дополнял еще одним человеку, которому единство ромейского мира не безразлично, святейшему патриарху Константинопольскому Николаю, прозванному мистиком, позанимаемой им когда-то должности. Мистик тайный поверенный. В данном случае личный секретарь императора Льва Шестого. Стратик поглядел на собственного секретаря, замершего в ожидании, стер с лица улыбку и продолжил уже не для дворцовой канцелярии, а для этого второго адресата. «Ныне же из собственных средств намерен я собрать отряд войска и послать в землю пацанаков не ради военных действий, а лишь для того, чтобы позаботиться о безопасности вверенной мне Фемы и воспрепятствовать набегам варваров на ромейскую землю». Однако, испытывая немалую нужду, молю ваше святейшество...» Стратик смотрел на то, как бегут из-под пера секретаря ровные ясные строчки и думал о том, сколько еще писем придется написать, прежде чем на той стороне моря проникнутся серьезностью ситуации и поймут, если Симеона не остановить, то Херсонскую Эфему постигнет участь Селистрии и иных городов, что ныне оказались под властью мессиан. Селистрия, Доростол. Мессиане, Дунайские болгары. Подпиши. Вашего святейшества смиреннейший и преданнейший послушник Иоанн. И оттиснул рядом с подписью личную печать. Когда чернила просохнут, секретарь опечатает послание уже другой печаткой с обозначением его государственной должности и надпишет официально. его святейшеству вселенскому патриарху Константинопольскому Николаю от стратига Херсонской Фемы Иоанна Воги и отправит оба письма специальными курьерами на военной триере. Не хватало еще, чтобы его послание перехватили пираты, коих вследствие того, что у него стратига нынче иные заботы, развелось вдоль северных берегов Понте-Эфксинского великое множество. Послы и ждут, «Да, господин». «Русы?» «Да, господин». «Кликни переводчика и приглашай». Иоанн Вога недурно владел скифскими наречиями, но варварам об этом знать ни к чему.